«Стой!» — остановила его Глазиса и улыбнулась. Вид у нее был одновременно и озорной, и довольный, точь-в-точь, точь, как у кошки, слопавшей канарейку. Я как раз вспомнила об одной вещи. Думаю, тебе будет интересно. Этот дом... Правда, я давно там не была, но он мне очень дорог. Его оставила мне моя бабка, а ей он достался от ее деда который купил его в 1850 году. Роланд и я жили там год или два, но он никогда не любил этот дом так, как я. Ему казалось, что для нас он слишком роскошен, да и расположен он слишком далеко в лесной глуши. Роланд предпочитал жить в городе, поэтому, в конце концов, мы переехали в Шелбурн-Фолс. Но дом я продать так и не решилась. «Внимаешь?» Он очень много для меня значит. Совсем как драгоценность, которую нельзя носить, но и расстаться с ней тоже невозможно. Это совсем особенный дом, Чарли. Ты обязательно должен его увидеть. Говоря это, Гладис даже слегка порозовела, словно смутившись, и Чарли почувствовал, что заинтригован. Она рассказывала о доме так... Словно это действительно было произведение искусства, не имеющее никакого утилитарного значения, но способное, тем не менее, приносить своему обладателю подлинную радость. Чарли был совсем не прочь поскорее увидеть это сокровище, и поэтому он спросил, когда они могут отправиться на место. Гледис задумчиво поглядела в кухонное окно. Снег снаружи пошел гуще, и она вдруг испугалась, что они вовсе не сумеют добраться туда. Как бы то ни было, она готова была попробовать. Так она и сказала Чарли. Она была совершенно уверена, что дом ему понравится, и Чарли почему-то разделял ее уверенность. «Если у нее нет никаких особенных планов на сегодня», — сказал он, — «они могли бы рискнуть». «Даже если им придется вернуться, ничто не помешает им попытать счастье в другой день, когда погода будет более благоприятной». «А что до снега, — заметил он, — то у него в багажнике есть цепи, которые можно надеть на колеса Форда. Ему казалось, что цепями они смогут проехать по любой дороге. Чарли не терпелось узнать про дом как можно больше, и Гледис рассказала ему все, что ей было известно. Насколько она знала, этот дом в стиле швейцарского шале построил в году 1792 один французский дворянин, который был хорошо известен в этих местах. По словам Гледис, француз приходился двоюродным братом, знаменитому Лафайету. Вместе с ним он и приехал в Новый Свет в 1777 году. Однако о его дальнейшей жизни не сохранилось почти никаких сведений. Чарли Гледис сообщил только то, что он построил этот дом для своей возлюбленной. После лэнча они, наконец, отправились в путь, воспользовавшись машиной Чарли, потому что у Гледис не было цепей, Да и ее жук вряд ли годился для езды по снежной целине. Чарли сам сел за руль, и Гледис была очень этим довольна. В том, что он взял на себя мужскую работу, было что-то глубоко символичное. Она же сидела рядом с ним на переднем сиденье, указывала дорогу и рассказывала совершенно удивительные подробности о тех или иных ориентирах, которые они проезжали. Казалось, своей историей есть здесь у каждого камня у каждого дерева и каждого холма, и Чарли с удовольствием слушал, стараясь не пропустить ни слова. Как ни странно, Гледис почти ничего не рассказывала о том месте, куда они ехали. Чарли узнал только, что оно находится милях семи от Шелбурнфолдс, в холмах на противоположном краю долины, по которой протекала река Дирфилд.